что удивительно теплое и приятное шевелилось в душе Никиты. Он едва заметно улыбался, смежив синие глаза. Боевая жизнь его началась с большого и трудного. Как хорошо, что он попал к мужественным людям, к Филиппу Ивановичу, к Мамлееву. Приняли, поверили, он оправдал их доверие. Вот он явится в отряд, вползет в шалашик к Сковородникову, и доложит, что задание выполнено точно, эшелон пущен под откос. Такой рапорт не зазорно отдать самому большому начальнику. Никита покосился на Нину, она сидела на лошади прямо, гордая Жанна Д'Арк. Теперь из-за нее нечего беспокоиться, не струсит, не задрожит. Поведением своим в бою ли, в трудностях ли лесной жизни Не вызовет жалости к себе. А если погибнет, то мужественно. И ребята надежные. Иван, Серега. Иван держится героем от сознания выполненного долга. И Серега, мальчишка еще, духом еще не окреп. А не уехал из ольховника с лошадьми. Ждал, хоть и дрожал от страха. Отстал, плетется сзади где-то. Трое солдат. Вывернувшись из-под елей, кинулись к Никите. Он даже не успел осмыслить того, что произошло, не успел схватиться за оружие. Лошадь, испугавшись, шарахнулась от солдат. Никита вылетел из седла, больно ударившись о землю. Поспешно отполз в сторону, за ствол ели. Внезапность разит без промаха, хлеще пули. Во время прыжка лошади автомат выпал из рук. Остался один пистолет. Никита выстрелил раз, другой, третий. Он видел, как несколько сильных рук стащили с седла Нину, придавили к земле. Четверо солдат облепили Ивана Загалихина, били его, стараясь свалить. Опасность влила в Ивана нечеловеческую силу, и здоровенный он волок их на себе в сторону от тропы, дико рычал, перекрывая тревожную немецкую речь. На один миг мелькнул его кулак, зажавший гранату, оскаленные зубы выдернули чеку и грохнул взрыв. Заголихин взорвал себя и насевших на него гитлерцев. Вслед за взрывом раздались крики, затем стоны раненых. Никита знал, что в пистолете остался один патрон для собственного виска. Но увидел, как вывернулся из-за дерева гитлеровец, молодой, с вьющимися белокурыми волосами, острые усики на губе хищно шевелились, и выстрелил в него. Промахнулся. Только тогда его резанула мысль. Живым? В лапы врага? Вспомнил о гранате. Сделать то же, что и Иван Заголихин. Никита уже зажал ее в кулаке. Но в это время голова как будто треснула от удара тупого и гулкого, деревянного. Какая-то мельчайшая доля сознания сохранилась, и этой доли он услышал беспорядочные выстрелы и визгливый голос, быть может, Смышляева. «Держите его!» И понял, отставший Серега Хмуров, услышав взрыв гранаты и крики немцев, бежал в лес. В полдень Никиту и Нину привели в Жеребцово и втолкнули в сарай, где сидело еще четверо. Мужик, отказавшийся работать в поле, красноармеец из окруженцев, этот спал, подобрав под себя и ноги, беременная заплаканная женщина лет 30 и старик с корзинкой, набитой красноглазыми крыльчатами Старик чуть подвинулся, приглашая Никиту сесть рядом с собой на солому. Никита с трудом опустился. В голове беспрерывно звенело. В затылок словно стучали молотком. Глаз посинел от удара, затек и закрылся. Нина не в силах была сидеть. Все ходило вдоль стены, мимо двери, где стоял часовой, высокий узкоплечий солдат в очках. Круглые стекла их обнимала тонкая позолоченная каемка. В сарае кисло пахло птичьим пометом и сухой гнилью. Сквозь щели, если приблизить к ним глаза, видна была безлюдная улица, в конце ее пруд, отороченный ивовыми деревьями. С другой стороны открывалась сельская площадь с высокой голой трубой сгоревшего сельсовета. Давно ли они входили сюда, полные силы надежд на борьбу? Злополучное это село несчастливое. В первый же день Нину чуть было не угнали в Германию. Теперь после первого же задания очутились в плену. Нина опустилась возле Никиты на колени, взглянула на его распухший глаз. «Больно! Черт его знает Нина!» Никита попробовал улыбнуться ей. «Горит все и тупо ноет!» «Ах, как глупо вышло, Никита!» произнесла Нина отчаянным голосом. «Так глупо, что невыносимо стыдно!» Никита успокоил. «Новички мы, Нина! Что мы знали? Ни черта мы не знали! Опыта было с гулькин нос! Вот если бы снова сейчас начать!» Он глухо натужно промычал. Нина склонилась к нему еще ниже. «Жаль, что попались мы в самом начале борьбы!» Ничего в сущности не сделали. Лицо ее было бледное, темные глаза горели сухим огнем. Старик, наблюдавший за ней, понял, что душа ее мечется, горит. Посоветовал мягко. «А ты, дочка, походи, походи. Когда ходишь, немножко легче становится». Нина до предела напряженная, отчаявшаяся и в то же время собранное Ходила вдоль стены, все время отмечая краем глаза поблескивающие стеклышки очков часового. Он наблюдал за ней то ли с любопытством, то ли с состраданием, только без ненависти. Красноармеец во сне дернул босой ногой, задел и опрокинул корзину старика. Она раскрылась. Крольчата высыпали из нее белые, черные и серые пушистые шарики. не смело робкими прыжками поскакали по сараю. Старик не ловил и не загонял их. Нина взяла одного беленького с рубиновыми глазами, теплого, и прижала его к своей щеке, улыбнулась. Потом подняла с пола соломинку и дала кролчонку. Раздвоенная нижняя губа его скользнула по соломинке и ткнулась Нине в подбородок. Часовой, наблюдая за Ниной, улыбнулся тонкими губами и отошел от двери. Он тут же вернулся и просунул в щель над дверцей пучок травы. Раздвоенная губа крольчонка часто-часто задвигалась, выбирая вкусные стебельки. Нина взглянула в глаза часового. Серые, участливые, увеличенные стеклами очков. Солдат оглянулся назад и проговорил с улыбкой. Зинихт, деревня, Москва. Нина кивнула. Часовой сказал не без гордости. Их вин, Вьена. Вьена? Австрия? Спросила Нина, и Часовой радостно закивал головой. Чтобы польстить ему, Нина сказала то первое, что сразу пришло на ум и что было связано с этим городом. Перед самой войной она смотрела фильм «Большой вальс». Штраус! Иоганн Штраус! Австриец закивал еще радостнее. О, Йоганн Штраус! У Нины похолодела спина от зародившейся надежды. Она опять пристально, жадно, с мольбой посмотрела в глаза часовому. И он, очевидно поняв все, о чем умолял ее взгляд, сразу посуровил лицом, отвернулся. Над дверью повис его равнодушный затылок, прикрытый пилоткой. Потом он принялся озабоченно отмеривать за дверью шаги вперед и назад. Уже не глядя на Нину, хотя она напряженная, дрожащая, стояла у двери, бессознательно перебирает длинные уши крольчонка, все еще надеясь на счастливый исход. Часовой так и не взглянул на нее. Нина пустила крольчонка на пол, присела к Никите, обхватила колени руками, произнесла с глухой тоской «Папу жалко! И Диму!» «Не думай об этом!» Никита положил руку ей на плечи. Спина ее дрожала. «Крепись!»